за 10, 12 и 15 штук. Никаких излишеств, обычное жилье для тех, кто в этом нуждается, а не дома для психов, у которых это лишь вопрос престижа. Я понимал, что приношу людям пользу и делаю то, что хочу. Еще перед войной я учился в колледже на архитектурном факультете. Я собирался начать обход с площадки Когда в трейлер заглянул Сэм Брэди, как раз вовремя улыбнулся я. Заканчиваем последний дом в этом квартале. Он не улыбнулся в ответ и мне показалось, что что-то случилось. Эй, в чем дело? Неужели у тебя нет денег для следующего квартала? Есть. Тогда будь веселее. Мы закончим его до первого снега, а следующей весной будешь разгуливать с карманами набитыми тысячедолларовыми банкнотами. Дело не в деньгах, Лука. Извини, но я должен тебя уволить. Ты с ума сошел. Недоверчиво пробормотал я. А кто же будет строить тебе дома? Компания нашла человека. Он виноват и посмотрел на меня. И они поставили это главным условием. Если ты останешься, денег не будет. Он смущенно достал сигарету и закурил. Извини, Лук. Извини? Я тоже закурил. Ну но и новости, а? А как, по-твоему, я должен себя чувствовать? Дэвис не звонил? Нет, покачал я головой. Но ну, еще позвонит. Я молча затянулся. Послушай, я могу включить тебя в одну из бригад, пока он не позвонит, предложил Брэди. Да нет, спасибо. Ты же все знаешь, Сэм. Он кивнул, если я вернусь в бригаду, меня уже никто не возьмет начальником стройки. Такие новости путешествуют особенно быстро. Я выпустил дым, погасил в пепельнице окурок. Ну, я уже сегодня доработаю. Ну, новый парень приедет после обеда. Тогда я уеду после завтрака. Он кивнул, протянул конверт с деньгами и вышел. А я начал собирать вещи из разбитого стола. Домой я отправился не сразу. Сначала заехал в бар и посмотрел, как краснокожие проигрывают матч. Я даже не притронулся к виски и заказал пиво за 15 центов. Когда я в пятый раз бегал в сортир, Мэрис и делал свой сольный проход. Крупным планом показали угрюмое лицо менеджера в Цинциннате. Бармен вытер передо мной стойку. «Лобухи!» Буркнул он, оглядываясь через плечо на телевизор. «Прирожденные олухи! Дальше можно не играть!» Я бросил на стойку мелочи вышел. Дальше откладывать нельзя. Все равно придется рассказать Элизабет. Ну, все оказалось легче, чем я думал. По-моему, Элизабет сразу все поняла, как только увидела, что я рано вернулся домой. Она молча выслушала меня, и отвернулась к плите, где жарился Розбив. Я стоял и ждал, когда она что-нибудь скажет. Реакция могла быть какой угодно. В конце концов, она имела полное право рассердиться. Но Элизабет вела себя как обычно. Иди, мои руки. Я собирался заказать еще коктейли, но, поймав предостерегающий взгляд Элизабет,